Глава 10. Первая джана. После того, как вы вошли в первую джану, у вас всё ещё сохраняется контакт с физическими чувствами. Ваши глаза закрыты, но вы ещё можете чувствовать, слышать, ощущать вкус и запах. Всё это является отличительной чертой Первый джханы тем, что делает ее не похожей на остальные. Мысли также еще не исчезли полностью. Время от времени они появляются, поскольку мыслительный процесс сопровождает вас на протяжении всей жизни, то после достижения первой джханы мысли так сразу не исчезнут. их можно сравнить с невротическими привычками, от которых не так-то просто избавиться. Мысли продолжают периодически преследовать ум. Просто не обращайте на них внимания. Мысли относятся к разряду тех вещей, которые выводят нас из состояния джаны, а вам необходимо чтобы у вас было возможность удерживать это состояние настолько долго, насколько вы хотите. Следующий отрывок описывает момент входа в первую дхьяну со всеми её свойствами и факторами. Спокойный, отстранённый от чувственных удовольствий. отстранённый от неблаготворных состояний ума он входит и пребывает в первый дхани, которая сопровождается направленным мышлением, изучением витакка и устойчивыми мыслями, рассуждением вичара, с восторгом и счастьем рождёнными из уединения. Примечание. Видтакка – это умственный фактор, функцией которого является направление ума к объекту, а вичара – фактор, функцией которого является не дискурсивное исследование объекта для закрепления ума на нем. Другой вид радости. Когда вы наконец преодолеете пять помех, то испытаете огромное облегчение. Это облегчение медленно нарастает до тех пор, пока не достигает своей кульминации в состоянии радости пити. Примечание: термин пити переводится ещё как восторг. У этой радости исключительно внутренняя природа. она не связана с мирскими удовольствиями это чувство не вызвано чем-то внешним оно возникает в результате отказа от внешних удовольствий эта радость называется нечувственной радостью она не завладевает умом внезапно вы уже долгое время ощущаете боль возникающую из-за помехи вы очень много работали чтобы преодолеть помехи, которые причинили вам эту боль. Теперь каждый раз, преодолевая одну из них, вы испытываете огромное облегчение от утихания этой конкретной боли. Именно это облегчение, свобода от данной помехи приносит вам радость. Теперь у вас больше нет боли, вызванной именно этой помехой. Она исчезла, а вы радуетесь. Это состояние Будда объяснил Аджата Сатте в Саманнабхала Сутте. Но когда он видит, что эти пять помехов внутри него отвергнуты, он видит себя словно свободным от долгов. Как будто он обрел здоровье, как будто он освободился из тюрьмы, как будто он освободился от рабства, как будто находится в безопасном убежище, когда он видит, что эти пять помех внутри него отвергнуты, в нем рождается радость, когда он радуется возникает восторг. Когда его разум наполняется восторгом, его тело становится спокойным. Спокойным телом он испытывает счастье. Счастливый, он достигает сосредоточения ума. Благодаря преодолению помех, ваша радость продолжает расти. Она постепенно накапливается, медленно заполняя весь ум и всё тело. На этой стадии вы чувствуете, что ваше тело и ум целиком пропитаны счастьем и радостью, подобно тому, как полностью растворяются в воде сахар, соль или молоко. Обычная материальная радость, к которой мы привыкли, возникает от контакта с приятными и желанными вещами, приносящими удовлетворение и связанными с мирской жизнью. Мы радуемся таким простым базовым вещам, как приятные формы, запахи, вкусы, звуки, прикосновения и возникающие в уме мысли. Всё это называется радостью, связанной с обычной мирской жизнью. Когда вы отслеживаете и познаёте непостоянство, изменение, угасание и прекращение всех этих вещей, возникает другая радость. Вы воспринимаете формы, звуки, запахи, вкусы, прикосновения и объекты ума такими, какие они есть на самом деле. Вы видите всё это с надлежащей мудростью. Вы знаете, что все эти вещи непостоянны, страдательны и подвержены изменению. Вы видите, что такими они являются в настоящий момент, а также понимаете, что такими они были всегда и тогда возникает новый вид радости, который основан на отречении. Так вы замещаете мирскую радостью той радостью, которая основана на отречении и которая возникает в джане. так же можно поступать и с горем, которое связано с какими-то событиями в вашей мирской жизни. Вы можете заменить его горем, основанным на отречении. Можно горевать о потере своей собаки или автомобиля. Там можно горевать о страдательности всех явлений. Первое ведёт к дальнейшему вовлечению в источник горя. А второе наоборот от него уводит. Беспристрастие, связанное с вашей повседневной мирской жизнью, вы заменяете беспристрастием, основанным на отречении. Несмотря на то, что беспристрастие является идеально уравновешенным состоянием ума, до тех пор, пока оно берёт начало в мирских вещах, оно всё ещё не однородно. Такое состояние обусловлено чем-то индивидуальным и какими-то обстоятельствами. Но тот вид беспристрастия, который возникает в джане, однородин. Такое беспристрастие основано на естественной собранности или однонаправленности ума. Оно основано на сосредоточении. Это высший вид беспристрастия. считать всех своих детей абсолютно равными и одинаково к ним относиться — замечательное достижение в мирской жизни. Равное же отношение ко всему своему опыту, как к хорошему, так и к плохому, лежит за пределами такого достижения. Пять факторов джханы. В джане у вас присутствует осознанность. Вы бодрствуете. Вы замечаете осознанность памятования, сати, и распознаёте ясное осознавание сампаджана, составляющее своего опыта. Вы не замечаете внешний мир, но полностью пробуждены по отношению к факторам джаны. которые составляют ваш внутренний опыт. Вы осознанны относительно того, что присутствует, то есть пяти факторов джаны. Под фактором какого-либо явления понимают его свойство, особенность или аспект. Это динамическая вещь, часто являющаяся причиной для чего-то ещё. Зачастую фактор это то, что вам необходимо сделать для того, чтобы появилось что-то ещё. В данном случае фактор это нечто такое, что необходимо для наступления пробуждения. Фактором также называют качество, которое проявляет каждое пробуждённое существо. Ниже идёт описание пяти факторов, которые удерживают воедино первую джхану. Витаkka. Это удержание мысли вместе с направленным вниманием. Это направленный импульс ума, обращение внимания на предмет медитации, в качестве которого могут выступать благотворные мысли об отречении, дружелюбии и сострадании. Некоторые переводчики называют витакку начальной мыслью, но не в обычном понимании этого слова сочетания. Витакка лежит за пределами обычного когнитивного мышления обезьяньего ума. Метафорически её можно сравнить с ударом колокола. Вечара это постоянное поддержание благотворных мыслей. Вичара часто переводится как дискурсивная мысль, это блуждающий или перемещающийся смысленно мысль ум. Это устойчивое пребывание вместе с предметом медитации. Вичару можно сравнить с реверберацией, отражением или раскатами звуковых волн после удара по колоколу. Питти Иногда переводится как радость, восторг, энтузиазм, интерес или рвенье. Это не физическое ощущение. Используя термины из психологии, этот фактор можно описать как радостный интерес. Высокий уровень пити присутствует в первых нескольких джханах. Сильнее всего пити проявляется во второй джхане. Сукха иногда переводится как счастье, удовольствие или блаженство. Сукха может быть как физическим ощущением, так и чувством, которое переживает ум. Сукха является непременным условием достижения джаны. Она присутствует в первой, второй и третьей джанах и наиболее ярко выражена в третьей. Экагатта это однонаправленность, объединение ума. Этот фактор подразумевает безмятежность и спокойствие, а также однонаправленное сосредоточение. Правильные мысли. Примечание. Как фактор восьмеричного пути, правильные мысли переводят ещё как надлежащее намерение или правильное стремление. Давайте более внимательно рассмотрим первые два фактора джаны витакку и вичару. В первой джане с помощью направленной мысли витакку развиваются три правильные мысли, а также отбрасываются их противоположности. Если поддерживать их с непрерывным старанием вечара, то эти мысли с достижением надмирских дххан и полного пробуждения станут совершенно чистыми. В дххане эти правильные мысли укрепляют ум, сдерживают помехи, и не позволяют им возникать в уме. И их функция заключается в защите ума без цепляния, в поддержании его в умиротворённом и устойчивом состоянии. Это не тот вид защиты, когда вы прижимаете что-то к себе, беспокоясь, чтобы никто другой у вас это не забрал. Речь не идёт о жадности. В данном случае Это действие с мягкостью и без цепляния. То, что вы охраняете, это ваша не жадность. Вы держите ее нежно, как ребенка. Три правильные мысли — это отречение, любящая доброта, метта и нежестокость со страданиями. Давайте более глубоко рассмотрим каждую из них. Первое это отречение. Отречение начинается с мысли о щедрости. Вы не привязаны к мирскому богатству, положению и власти. Вы отрекаетесь от них. Вы их отпускаете. Вы их отдаёте. Они вам не нужны. Без них у вас больше счастья. Первый шаг к практике щедрости. состоит в восстановлении желания держаться за обычные материальные блага. Такое действие вы совершаете каждый раз, когда отпускаете какую-то мелочь и отдаёте её кому-то другому, чтобы она доставила ему радость. Второй шаг заключается в развитии мысли, связанной с отказом от потворству чувственному удовольствию, что может проявляться как на уровне речи, так и на уровне каких-либо телесных деяний. Это то, что вы делаете, когда на какое-то время уходите в медитационный ретрит. Это то, что вы делаете в миниатюре каждый раз, как досадитесь, чтобы заняться практикой медитации. Третий шаг. Это возвращение мысли о том, чтобы не вовлекаться в чувственные удовольствия. По крайней мере, во время медитации отказ от мысли, связанной с жаждой чувственных удовольствий, путём укрепления решимости к отречению называется факториальной заменой. Это замена одной вещи на другую, сдерживание одного импульса путём создания его противоположности. Прежде чем достичь пробуждения, Буд разделил свои мысли на две категории. В одну категорию он поместил мысли о чувственных желаниях, недображелательности и жестокости, а в другую мысли об отречении, дружелюбии и сострадании. Когда он замечал возникновение в уме какой-то негативной мысли, он её полностью осознавал и вдумчиво размышлял о том, что эта мысль вредна для него. вредна для других и вредна для обеих сторон тогда это не благая мысль стихала когда у него возникала другая неблагая мысль для её преодоления он использовал такую же технику благодаря такому осознанному размышлению Будда отбрасывал негативные мысли одну за другой с другой стороны Когда в нём возникали мысли об отречении, дружелюбии и сострадании, он начинал осознавать их возникновение. В такие моменты он размышлял о том, что эти мысли помогают мудрости. Они не вызывают сложностей. Проводя дни и ночи в размышлении над этими благими мыслями, Будда чувствовал себя в безопасности. Теперь уже не стоило опасаться возникновения их противоположности. Наставления Будды предлагают вам делать то же самое. В результате правильного размышления об отречении ум становится очень спокойным, расслабленным и умиротворённым. Ничто мирское его не беспокоит. Вы просто позволяете всему идти своим чередом. Вы не обращаете на это внимания. Ваша привязанность и стремление к обычным вещам ослабевает. Вторая витака любящая доброта. Вы увидели опасности, связанные с проявлениями недоброжелательности. Вы взрастили в себе привычку воздерживаться от любых проявлений этого чувства. На собственном опыте вы узнали, как много страданий принесла вам ваша недоброжелательность, а также недоброжелательное отношение к вам других людей. При помощи надлежащих техник вы добились успехов в освобождении от гнева и в развитии любящей доброты. Вы сделал ещё один глубокий вздох облегчения. Обычно последняя помеха, которая покидает ум это ненависть. С её исчезновением естественным образом возникает метта. Пустота заполняется чувством дружелюбия по отношению к каждому человеку. Перестав отталкивать вещи, Вы естественным образом переживаете свою близость с миром. Вы благожелательно настроены по отношению ко всем, каждый человек ваш друг. Третий витака отсутствие жестокости. С появлением этой витаки Вы чувствуете огромную радость от того, что у вас больше нет жестокости по отношению к людям или животным. Вы видели существ, которые страдают от чьей-то жестокости. Вы прекрасно знаете, как животные и люди страдают от рук жестоких людей. Став свидетелем таких проявлений, вы, возможно, почувствовали боль этих несчастных в своём собственном сердце. Поэтому вы решили оставить жестокость и развивать в себе сострадание ко всем существам. Теперь вы совершенно спокойны. Вы чувствуете себя в полной безопасности. Вы не боитесь, что кто-то причинит вам боль. Мысли о жестокости исчезают, и у вас больше нет никакого желания причинять кому-либо боль или кого-то наказывать. Естественным следствием таких перемен становится чувство сострадания. Вы естественным образом переживаете на себе все те трудности, через которые проходят другие, и это вызывает в вас закономерное желание им помогать. Ваше сердце открывается страданием всех существ. Важность витакки и вечары. В первой джане ваше витакка обращается к трём видам мыслей, которые были приведены выше. Они остаются в уме, вечара постоянно поддерживая первую джану. Обратите внимание на роль сознательного мышления в этой прогрессии. Для того, чтобы проникнуть в ум и отодвинуть помехи, мы используем сознательные мысли, такие как мысли о любящей доброте. Когда помехи устранены, мы переносим тонкий остаток метты в джану Все витаки работают именно так. Обратите также внимание на то, что нам действительно необходимо работать над этими витаками. С самого начала следует прилагать значительные усилия, направленные на установление прочной нравственной основы нашей практики. Вы культивируете подобные мысли в своей повседневной жизни днём и ночью. Как во время выполнения формальной медитации, так и вне её. В своей медитации вы делаете сознательные усилия для того, чтобы заменить нездоровые сознательные мысли здоровыми. Вы заменяете неблагое ветакки благими. Вы искореняете жадность, ненависть и жестокость и заменяете их мыслями об отпускании, любящей доброте и сострадании к другим. Такие мысли становятся здоровой привычкой, которая естественным образом пропитывает вашу джхану. Тонкие остатки этих сознательных мыслей не позволяют жадности, ненависти и жестокости проникнуть в вашу Джхану. Однако речь здесь не идет о каких-то чрезмерных титанических усилиях. Вы не добьетесь нужных результатов посредством напряжения. То, чем вы заняты, можно сравнить с правильным возделыванием почвы, после которого семена растут в ней уже сами по себе. Установив прочную нравственную основу для своей жизни. И взращивая эти полезные мысли, вы пожинаете плоды. Ваш ум спокоен. Вы чувствуете великую радость, отказавшись от беспокойной манеры поведения, связанной с жадностью. Вы ощущаете себя в безопасности, вы чувствуете, что у вас есть бесконечное количество друзей. На такой благодатной почве взращивается сосредоточение. Когда выраженные словами витаки превращаются в настоящую чистую деятельность вашего ума, они становятся факторами джанны. В джане большинство обычных сознательных мыслей остаются позади. Здесь больше нет слов. Мышление в джане В английском языке слово мысль (thought) всегда используется для обозначения обычного когнитивного мышления, например, думать о том, что вы купите в магазине. В языке пали существует целый ряд слов, которые означают нечто вроде мысли или компонента мыслительного процесса. В нашем языке просто нет таких терминов, чтобы выразить эти незначительные, но важные различия. Для этого нам пришлось бы потратить много времени, изучая целый ряд очень тонких понятий. Возможно, мы сможем легче понимать природу мысли в джане, если сначала поговорим об использовании касины, физического объекта медитации. А вы начинаете с того, что смотрите на физический объект. После этого вы закрываете глаза и представляете себе его виртуальный образ. В конце концов, объект полностью попадает в фокус вашего внимания, когда вы смотрите на него закрытыми глазами. Он становится таким же чётким, как если бы вы просто на него смотрели. И это ваш обучающий образ. Вы перестаёте смотреть на физический объект и сосредотачиваетесь исключительно на этом обучающем образе. Вы развиваете его, ударяя по нему снова и снова при помощи витака. направленная мысль, рассуждение, и удерживаете его при помощи вичары, устойчивая мысль, изучение. Затем он превращается во что-то более тонкое, становясь остаточным знаком, именуется он образ двойник. По мере вашего продвижения в данной практике будут набирать силу факторы джаны. Каждый из факторов сдерживается соответствующей ему помехой. Направляемое мышление, например, противостоит лени и оцепенению и в конечном счёте полностью их нейтрализует. После устранения помех и исчезновения омрачений ваш ум достигает сосредоточение доступа. Это происходит тогда, когда обучающий образ заменяется образом двойником. Висудхи ма гам древний комментарий к практике медитации так объясняет разницу между обучающим образом и образом двойником. В обучающем образе любая ошибка в косе не становится очевидной, но образ двойник появляется как бы вырываясь из обучающего образа. Он в сто, в тысячу раз более очищен. Он подобен зеркальному диску, извлеченному из футляра. похож на хорошо очищенное перламутровое блюдо. Он похож на лунный диск, выходящий из-за облака, на журавлей на фоне грозовой тучи, но у него нет ни цвета, ни формы. Ибо если бы они присутствовали, тон то был бы грубым, воспринимаемым глазом, поддающимся постижению посредством прозрения. Но это совсем не так. Образ двойник рождается в восприятии только у того, кто достиг сосредоточения, являясь не более чем способом проявления, способом определённого видения. Образ двойник является объектом как сосредоточение доступа так и чханы. Разница между сосредоточением доступа и первой джаной заключается не в их объекте, а в силе соответствующих факторов джаны. В сосредоточении доступа эти факторы пока ещё слабы и не полностью развиты. В джане они достаточно сильны для того, чтобы действительно вонзить ум в объект со всей силой. Подобно тому, как плотник вбивает в дерево клин, или как брошенный в воду камень опускается на дно. В этом процессе направленное мышление ви такка является фактором более всего ответственным за погружение ума в образ двойник. В медитации метты и в других видах медитации мы говорим. А мыслях любящей доброты в джань. Направленное мышление в джане связано с благими корнями. Оно принимает форму благих мыслей о отречении, благожелательности и непричинении вреда. Какова же природа этих мыслей? Для того, чтобы действительно её постичь, вам следует сделать эти мысли объектом созерцания. Слова могут только приблизительно передать ее суть. Вы используете концептуальные мысли-метты для развития физических чувств, затем вы обращаете свое внимание на эти чувства и обнаруживаете в уме тонкий цвет или аромат, который является чистым, не концептуальным чувством, переживанием. Метты — это то, что вы используете для того, чтобы оно помогло вам войти в джхану, и эту витаку вы приносите с собой в джхану. Когда вы используете дыхание в качестве объекта вашего сосредоточения, а в этом случае вы применяете сознательные мысли для того, чтобы они помогли вам направить своё внимание на дыхание. Вы обнаруживаете это физическое чувство. После этого вы отбрасываете сознательную мысль и сосредотачиваетесь исключительно на этом чувстве. Это ваш обучающий образ. Иногда возникает искра света. Это сигнал о появлении вашего образа. двойника. Тонкий остаточный образ телесного ощущения дыхания является тем, что вы привносите с собой в дххану. 7 факторов пробуждения. Один из наиболее важных аспектов первой дхханы заключается в том, Что начиная с этого момента вы вступаете на путь к освобождению, последовательно проходя через семь стадий. Достижение каждой из стадий ведет к переходу на следующую. Для каждого из нас они происходят в одной и той же последовательности. Никто и ни при каких обстоятельствах не может пропустить ни один из этих этапов. Каждая стадия является естественным продолжением предыдущей. Эти семь стадий завершаются достижением стадии сутопанны или вступление в поток первого этапа пробуждения. На каждой стадии вы развиваете один из факторов пробуждения. Первый фактор памятование, осознанность. Для того, чтобы выстроить джану, вы нуждаетесь в осознанности. Но что является правильной областью приложения вашей осознанности? Какова ваша система отсчёта в медитации? Что является объектом вашего сосредоточения? Вы не сможете войти в джхану, используя в качестве объекта сосредоточения что угодно. Для этого в медитации вам следует использовать определённые объекты. Это должны быть вещи, способствующие беспристрастному наблюдению и раскрывающие истину о ничче, дукхе и анатте. Подходящие объекты для направления внимания или четыре основы памятования описаны в сати Падхана Сутте. При использовании каждого объекта вы должны оставаться пылкими, бдительными и осознанными, отбросив алчность и уныние по отношению к миру. Это означает, что в своей практике вы прикладываете определённые усилия, практикуете с энергией и интересом, Обращайте осознанное внимание на то, что вы делаете, и на время выполнения практики. Оставляйте свои повседневные заботы позади. Четыре основы памятования составляют фундамент и руководящие принципы сосредоточения. Осознанность к телу фокусирует ваше внимание на самом теле, на его движении и положении. Вы видите, что дыхание это то, что происходит внутри самого тела. Осознанность к чувствам фокусируется на телесных ощущениях. Вы наблюдаете за ними постоянно, ища их глубинную природу. Вы видите, что они непрерывно меняются, а также то, что они не имеют никакой реальной сущности, кроме той, которая их наделяет ваш ум. Тактильное ощущение это чувство. Слух это тоже чувство, если вы не обращаете внимания на другое содержимое ума, которое возникает вместе с ним, а просто сосредотачиваетесь на чистом ощущении звуковых вибраций. То же самое можно сказать и про все остальные чувства. Осознанность к сознанию направлена на беспристрастное наблюдение за возникающими мыслями и эмоциональными реакциями. Здесь в качестве объектов наблюдения выступают дискурсивные мысли, внутренний диалог, чистые концепции и мысленные образы. Вы видите их как пузыри, которые просто появляются и исчезают. они не несут в себе никакого особого смысла, и вы не принимаете их всерьёз. Осознанность к объектам ума направлена на то, чтобы увидеть внутреннюю природу всего вашего опыта, а не чудукху и анатто. Прямо в настоящем моменте вы сталкиваетесь с изменяющейся природой всего, что вы испытываете. И всего материального, что можете испытать. Вы видите, что ничего из этого не делает вас по-настоящему счастливым, и что вы совсем не тот человек, который во всём этом увяз. Вы можете и более того, должны размышлять об этих вещах. Это действенная практика. Но помните, что все эти мысли существуют для того, Чтобы вести вас к достижению безмолвного переживания этих вещей как истины, такой, какая она есть. Осознанность к непостоянству является точкой входа в любую из этих четырёх основ. Видение аниччи приводит нас к видению дукхи и анатты. Видение трёх этих признаков существования ведёт вас к освобождению. Второй фактор исследование. Из осознанности возникает исследование. Осознавая непостоянство, страдательность и безличность какой-то одной вещи, умнее избежно переключается на что-то другое. Когда это происходит, вы следуйте этот новый объект более внимательно, безмолвно ища непостоянство, безмолвно задаваясь вопросом: "Это нечто постоянное или нет?" Обдумав этот вопрос и уделив больше осознанного внимания этому новому объекту, вы сможете увидеть что он не постоянен, не удовлетворительен и лишён самости. Может ли какой-либо объект быть постоянным? Ответ нет, но не верьте мне на слово, исследуйте сами. Затем вам надлежит исследовать свое тело и ум, при этом задаваясь вопросом. Где я могу найти что-то постоянное в этом уме и теле с их восприятием, мыслями, ощущениями и сознанием? Ответ будет нигде. Но если вы просто услышите этот ответ, вас это не изменит. Вам следует и искренне и основательно провести самостоятельное исследование. сосредоточеннее удерживает объект перед вашей осознанностью. В этом случае осознанность обращает на него пристальное внимание. Исследование этого объекта обнаруживает, что он постоянно меняется, проявляя таким образом признаки страдательности и безличности. Третий фактор энергия. Усердие Dieses исследование возникает энергия. Исследование пробуждает вашу энергию, чтобы искать что-то постоянное и отталкивать то, что непостоянно. Более глубокая осознанность и исследование вызывают ещё более мощное усилие, позволяющее видеть всё более глубокие и тонкие аспекты Аниччи, Дукхи и Анатта. Поскольку эта энергия пробуждена, ваша осознанность никогда вас не утомляет. Вы исследуете природу непостоянства, страдания и безличности своего тела. Вы погружаетесь в свои ощущения, восприятия, мысли и сознание, где находите всё то же самое. Вы делаете это с энергией, которая родилась из духовной безотлагательности. Вы никогда не устаёте видеть мельчайшие, возможно, различимые только на молекулярном уровне изменения в дыхании. Ваши усилия помогают вам добиваться прогресса, такова сила энергии, усилия как фактора пробуждения. В джане у вас присутствует естественная энергия она будет распространяться и на вашу обычную жизнь. Четвёртый фактор радость. Из энергии возникает радость. Предположим, вы путешествуете по пустыне. Вы голодны, устали и хотите пить. Вас терзают сомнения. У вас нет ни малейшего представления, в какую сторону идти. Вам нужна пища, вода, укрытие от солнца и помощь. Вдруг перед вами появляется какой-то человек. С его волос и одежды капает вода. Откуда он идёт? Где он взял эту драгоценную воду, в которой вы так отчаянно нуждаетесь? Вы спрашиваете его об этом. Он показывает направление и говорит: Продолжайте идти в ту сторону, и вы войдёте в лес. Там, на поляне посреди леса, есть озеро. Вы продолжаете идти в том направлении, которое он указал, и ещё издалека до вас долетает пение птиц. Вы различаете звуки животных и человеческую речь. По мере того, как вы подходите всё ближе и ближе, вы слышите плеск воды, в которую ныряют люди. То, как они плавают и резвятся в ней. Подойдя ещё ближе, вы уже можете видеть людей, всевозможных птиц и животных. Вы видите мальчиков и девочек, подростков, взрослых, стариков. Они плавают и резвятся в воде. Едят водяные лилии, плоды и корни лотоса. Они пьют воду и отдыхают на берегу озера, при виде такой картины. Вы становитесь всё более счастливым и радостным. А затем вы прыгаете в это озеро. Вы плаваете и резвитесь. Вы пьёте столько, сколько хотите. Вы едите вкуснейшие корни лотоса и водяные лилии. Вы часами плещетесь в этом озере. Потом вы выходите из воды и разминаете руки и ноги. Ложась на спину, вы говорите себе: "Какое счастье! Я счастлив. Я действительно счастлив". Радость, возникающая в вашем усталом уме при виде освежающего озера, подобна той радости, которая возникает в вашем уме во время медитации. Когда вы приближаетесь к озеру и слышите идущие от него звуки, ваша радость постепенно возрастает. Прыгнув в воду и утолив жажду, вы буквально сходите с ума от радости. Когда вы едите корни лотоса и водяные лилии, вы испытываете глубокое спокойствие. Когда вы выходите из воды и ложитесь на берегу, вы счастливы. расслаблены и глубоко удовлетворены, такое состояние может даже усыпить. Точно так же дела обстоят и в джхани. Понемногу появляясь, радость постепенно возрастает до тех пор, пока не превращается в спокойствие и счастье. А вы используете слова радость и счастье? в основном для того, чтобы с их помощью передать состояние эмоционального возбуждения, восторга. Находясь в возбужденном состоянии, вы можете прыгать от переполняющих вас эмоций. Переживая восторг, вы улыбаетесь и смеетесь. Вы заключаете кого-то в объятия. Находясь в таком состоянии, вы много говорите, вы поете, вы целуете того, кого любите. Восторг заставляет вас кружиться в танце и даже плакать. Выражая свой восторг через все эти действия, вы можете сказать: "Я счастлив". Но это не то счастье, что переживается в джане. Счастье джаны это спокойствие, умиротворение и мягкость. Это не возбуждение. а почти полная его противоположность. Духовное счастье делает вас расслабленным, спокойным, умиротворенным и сосредоточенным. Иногда даже во время медитации, когда вы полны этой глубокой радости, ваши глаза могут наполняться слезами. Но будучи осознанным, вы можете полностью распознавать свою радость. и при этом не проливать слёз, не восклицать и не двигаться. Достигнув фактора пробуждения, который характеризуется радостью, вы автоматически почувствуете столько метты и сострадания ко всем существам, что в вашем уме возникнет естественное желание, пусть все существа будут жить в мире и гармонии. Практикуя памятование о любящей доброте, это сострадание ко всем существам, вы благодарны за всё, что у вас есть. Вы цените то, что нравится другим, и чувствуете огромную благодарность за всё то, что получили. Это и есть сила радости. Радость джханы переходит в радость вашего обычного сознания. Это та радость, которая подпитывает вашу жизнь. Пятый фактор спокойствие. Из радости возникает спокойствие. Спокойная, прохладная и освежающая радость, порождаемая этой практикой. делает ваше тело и ум спокойными, расслабленными и умиротворёнными. Когда ум спокоен и умиротворён, вы чувствуете себя спокойны и безмятежны. Вы удовлетворены, отступает лихорадка гнева, стихает огонь вожделения, рассеивается неведение, горе, боль плач, печали, отчаяние всё это исчезает. Вы больше не испытываете жгучей ревности, страха, напряжения, тревоги и беспокойства. Вместо этого вы ощущаете себя в полной безопасности. Несмотря на то, что вы ещё не достигли своей конечной цели, на этом уровне у вас уже есть временное ощущение счастья. и покоя. Сила глубокого покоя Джаны распространяется и на вас. Он начинает проникать в вашу жизнь. Вы живёте и практикуете осознанность со всё более глубоким спокойствием. Шестой фактор сосредоточение. Из спокойствия возникает сосредоточение. Будда сказал: Тот, кто счастлив и обретает сосредоточение, тот, чей ум наполнен любящей добротой, обретает сосредоточение очень быстро. В первой джане ваши мысли о дружелюбии, сострадании, щедрости, беспристрастии, радости и счастье обладают значительной силой. Они удерживают ваше внимание без особых усилий. Что же создает это единство ума, эту одннаправленность? Словаами это передать нелегко, но здесь нам могут помочь аналогии. Представьте себе, что где-то вдалеке есть горный массив, состоящий из тридцати семи вершин и хребтов. что соответствует тридцати семи факторам пробуждения, таким вещам как благородный восьмеричный путь и четыре основы паметования. Эти вершины и хребты объединены в семь больших гор, семь факторов пробуждения, и их вершины находятся в облаках. Над этими горами бесконца идет мелкий моросящий дождь. Крошечные капли воды неискончаемым потоком мягко падают вниз. Временно медощ усиливается, капли постоянно накапливаются. Каждая из этих капель это крошечный момент, когда один из факторов доминирует в вашем уме. У всех нас есть мимолётные вспышки таких вещей, как осознанность. сосредоточение и уверенность в том, что то, что мы делаем правильно. Это состояние рассеянного ума. Факторы, которые вы хотите объединить, возникают нерегулярно. Эти крошечные капельки момента ума падают на землю, просачиваются сквозь почву и очищаются. Вредные компоненты отфильтровываются. а полезные минералы просачиваются внутрь. Капли стекают вместе, соединяются и выходят на поверхность в виде маленьких родников. Родники создают ручейки, которые, сливаясь вместе, образуют ручьи. Ручьи собираются в реки. Этот процесс продолжается, и вот вода уже несётся вниз с горы. весело журчит, перекатываясь на камнях и грозно грохочет, падая с водопада. Каждая капля содержит в себе накопленный внутренний потенциал факторов пробуждения. В итоге они образуют могучую широкую реку, подобную Миссисипи, Нилу или Гангу. Но сила этой реки находится под контролем. Кто-то очень сообразительный возвёл плотину в том месте, где река протекает через ущелье. Там образовался огромный водоём, действительно очень большой, наподобие Верхнего озера или Каспийского моря. Этот водоём содержит в себе всю мощь всех капель упавших на горы, хранящуюся в виде потенциальной энергии в толще вод. Огромная масса воды давит на плотину, пытаясь высвободить свою энергию. Ваш ум всё ещё рассеян, но уже не так сильно. Факторы приобрели огромную потенциальную силу благодаря объединению, но этой силы ещё недостаточно сосредоточно, чтобы создать желаемый эффект. Кто-то оказался ещё сообразительнее. В этой плотине он проделал дыры, диаметр которых неизмеримо мал по сравнению с тем объёмом воды, которая стремится через них пройти. Вода хлещет с огромной силой, и когда она прорывается через эти отверстия, её потенциальная энергия превращается в кинетическую энергию движения. Теперь ваш ум больше не рассеян, факторы объединены вместе для того, чтобы вы свободить свою силу. Теперь их сила – это сила сосредоточения. На пути бушующего потока установлены турбины. Они вращают огромные генераторы, которые преобразуют кинетическую энергию. в электрическую, достаточно мощную для того, чтобы ей можно было осветить Канаду или даже часть Европы. Это концентрированная энергия течёт по электрическим проводам к лампочкам в городах и домах. Именно яркое пламя осознанности раскрывает сияющую природу ума, имея за собой такую огромную силу, осознанность вспыхивает сквозь накопленную грязь множества жизней и порождает освобождение те крошечные моменты ума, в которых различные факторы выражали себя по отдельности, сосредоточение объединило в такое состояние, в котором все они постоянно присутствуют вместе В этом состоянии ума, с сосредоточением дхханы, вы продолжаете уделять всё своё внимание переживанию изменений. Ваше осознание непостоянства намного острей и яснее, чем когда-либо прежде, благодаря тому, что оно подкреплено правильным сосредоточением. Раньше До того, как вы обрели правильное сосредоточение, ваше осознание непостоянства всех явлений было поверхностным. Теперь оно очень мощное и глубокое. Ваш ум может проникнуть в непостоянство гораздо глубже, чем когда-либо прежде. На этот раз вы видите не только непостоянство, но и тот факт, что всё непостоянное. неспособно принести удовлетворение и пронизано страданием ваш ум устаёт цепляться за любое приятное переживание потому что это переживание неизбежно меняется ещё до того как ум его достигает даже ваша осознанность меняется всё это может вам даже наскучить в таком случае наблюдайте скуку Вы заметите, что она тоже меняется. Определённый объект медитации оставлен позади. Ум не сосредотачивается ни на чём, кроме своей собственной собранности. Одна направленность это ум, фокусирующийся на своей собственной однонаправленности. Сила сосредоточения аджханы добавляет глубины всему, что вы делаете. И о чем вы думаете? Вы переносите сосредоточение со своей формальной практики в свою повседневную жизнь, и это поднимает ваше осознанное исследование чего бы то ни было на более высокий уровень. Вам легче увидеть непостоянство, страдательность и безличность всего, что вы делаете. Сосредоточенный ум видит вещи такими, какие они есть на самом деле. Вы глубоко разочаровываетесь в том ментальном мусоре, который создавали и за который держались. Наконец-то вы его отпустили. И вот теперь вы свободны. Седьмой фактор беспристрастие. Из сосредоточения возникает беспристрастие. Как только вы видите, что все составляющие тела и ума в прошлом, настоящем и будущем непостоянны, страдательны и безличны, происходит нечто замечательное. По отношению ко всем обусловленным вещам возникает беспристрастие. Ваш ум смотрит с невозмутимостью на всё, на благое и неблагое, телесное Вербальное и умственное хорошее, плохое или нейтральное всё едино. Это существование это просто реальность. Вы невозмутимо наблюдаете. Затем у вас появляется чувство духовной безотлагательности. Вы ускоряете свою практику осознанности и делаете её ещё более энергичной. В таком состоянии ума у вас есть более глубокое понимание благородного восьмеричного пути. Вы используете свою осознанность, внимание и сосредоточение для того, чтобы распознать непостоянство. Вы изучаете и постигаете страдательность и безличность в теле и уме. Вы понимаете, что на очень тонком уровне все эти чудесные мысли и чувства постоянно меняются, как и ужасные, которые также постоянно меняются. глава 11. Вторая и третья джаны. По мере продвижения в любой духовной практике вы сталкиваетесь с помехами. Для того, чтобы перейти к следующему, более высокому достижению, их необходимо преодолеть. Чтобы закрепить свои достижения, а вы должны отпустить свои неизменные желания. Чтобы действовать с большей настойчивостью, необходимо оставить жадность. Здесь для наглядности можно привести пример с приставной лестницей. Поднимаясь вверх по такой лестнице, вам нужно отпустить нижнюю перекладину, на которой вы стоите, и крепко держаться за ту, за которую ухватились руками. Вы поднимаете одну ногу для того, чтобы поставить её на следующую перекладину. Для этого нужно готовность отпустить предыдущую. Если вы чувствуете себя комфортно на той перекладине, на которой стоите, если вы за неё цепляетесь, то не сможете подняться на следующее. Вы застрянете на первой перекладине этой лестницы. Зная, что это тело хрупкое, как глиняный кувшин, укрепи свой ум подобно крепости. Борись с марой мечом прозрения, а победив мару, защищай то, что завоёвано ни за что. не цепляясь. Дхамма пада. Именно в такой ситуации вы находитесь, когда достигаете первые джаны. Благодаря преодолению помех у вас появилась радость и счастье. Прекрасно быть вдали от всего мирского. Такое положение очень заманчивое и привлекательное. Чувственное желание осталось позади, поэтому привязаться к нему невозможно. Но до тех пор, пока вы вовлечены в мирские дела, трудно себе представить подлинный мир, радость и счастье. Теперь у вас есть то, чего никогда не было раньше. Это состояние наилучшим образом подходит для того, чтобы в нём застрять. Цитируемая высшая строфа из Дхаммы Пада говорит, что тело похоже на глиняный кувшин. Оно очень хрупкое. Оно может сломаться в любой момент. Чтобы защитить его, Будда советует нам построить вокруг него крепость с помощью ума. Ум ещё более хрупкий, тонкий, непостоянный. неустойчивый и быстро меняющийся, но, возведя стену с таким умом, вам предлагается сразиться с Марой и отвоевать у него часть территории. Почувствовав почву под ногами, вы должны сразу защищать ее и при этом не привязываться к ней. Это нелегко. привязавшись к какой-то вещи, вы её защищаете. Не привязываясь к ней, вы её отпускаете. Будда советовал нам без привязанности защищать то, что мы приобрели. Такова природа духовного достижения. Если вы привязаны к достигнутой вами джане, вы не сможете развиваться дальше. Вы также не сможете воспользоваться этой джаной. Чтобы защитить свое хрупкое тело, вам необходимо при помощи еще более хрупкого ума построить вокруг него крепость для борьбы с Марой. Оба этих хрупких объекта должны быть укреплены паметованием. Находясь в Джхани, вы обрели радость, счастье и спокойствие, и их необходимо защитить с помощью паметования. не привязываясь к ним. Только тогда, когда вы не привязаны к радости, счастью и покою, вы можете бороться с марой. Привязанность это приманка мары. Проглотив эту наживку, вы проиграете битву. Достижение второй чаны. Во вторую джхану нельзя достигнуть посредством желания или стремления. Когда ум готов войти во вторую джхану, он автоматически отпускает первую. Вам даже не нужно желание входить во вторую джхану. Когда ум готов, он сам туда скользит, но только при условии, что вы позволить ему это сделать. Достигнув первой джханы, вы отпустили все те многочисленные действия и помехи, которые были сильно укоренившимися привычками вашего ума. Вторая джхана называется джхана без мысли. Чтобы достичь второй джханы, вы должны Отпустить витаку, направленные мысли о щедрости, любящей доброте и сострадании и вечару, постоянное поддержание этих мыслей. Часть функции витаки и вечары формировать слова, превращать тонкие мысли в речь. Практикуя медитацию, Особенно находясь при этом в ретрите, мы соблюдаем тишину. Мы говорим, что соблюдаем благородное безмолвие. В действительности, поскольку в нашем уме есть мысли, обычное молчание не является настоящим благородным безмолвием. Для того, чтобы мы могли сказать о своём безмолвии как о благородном, Необходимо полностью прекратить словообразование. Во второй джхане нет дискурсивных или устойчивых мыслей. Здесь наше внутреннее безмолвие поистине благородно. Это подлинная джхана благородного человека. В таком состоянии ум действительно становится спокойным. В тот момент, когда из ума исчезает мышление или тонкие мысли, вы осознаёте, что вошли во вторую джану. Но как только в уме появляется мысль: "Это вторая джана", вы её тут же теряете. Пробуйте снова и снова до тех пор, пока эта мысль не перестанет появляться. Вы можете оставаться с осознанием переживания второй джханы, не думая про себя. Это вторая джхана. Необходимо придерживаться очень тонкого баланса. Вы сможете добиться его только при наличии полной осознанности. Для достижения первой джханы вы практиковали памятование. В первой джане вы используете памятование, чтобы поддерживать неослабевающий уровень джаны. Памятование играет очень важную роль в первой джане, предотвращая появление помех. Всякий раз, когда вы теряете памятование, вы теряете первую джану. Ваше сосредоточение джаны не очень сильное, и вы можете его очень быстро потерять. Вторая джхана более устойчива. В целом, вторая джхана имеет множество факторов, включая внутреннюю уверенность. Этого не было в первой джхане. Преодолев помеху сомнения, вы развили определенную степень уверенности в Будде, дхамме и сангхе, а также в нравственных принципах. Когда вы достигнете второй джханы, и эта уверенность становится сильнее. Благодаря тому, что вы уже испытали первую джхану, вы ощущаете ещё большую уверенность в своём достижении, а также в будде, дхамме и сангхе. Вы делаете успехи. Вы сами видите свой успех, он несомненен. Ваш восходящий путь очень ясен. Вторая джана также имеет более глубокий уровень сосредоточения. Вам не нужно следить за помехами. Первая дхьяна всё ещё близка к помехам и ко всем материальным переживаниям, а вторая дхьяна по-прежнему близка к витакке и вичаре, но удалена от помех. Вам всегда следует помнить о возможности потери дхьяны. а вот для чего вы с самого начала развивали паметование с ослаблением направленной мысли витакки и поддерживающие мысли вичары он входит во вторую джхану и прибывает в ней во второй джхане присутствует внутренняя уверенность и собранность ума здесь нет направленной и поддерживающей мысли И она наполнена восторгом и блаженством, рожденными из сосредоточения. После ухода витаки и вичары в уме остается восторг, счастье и одннаправленность. Когда отбрасывается мысль, вы ощущаете, как ваше тело и ум целиком наполняются радостью и счастьем. Эта радость непрерывно восполняется и возрастает всё больше и больше, она подобна озеру, в котором есть подводный источник. Этот источник непрерывно пополняет озеро пресной водой. Время от времени оно очищается душем очень лёгкого дождика, смывающим любую незначительную грязь, которая может скопиться на поверхности воды. Ваш ум непрерывно обновляется и очищается новой радостью, которая постоянно и неизменно возникает заново. Достижение третьей джханы. Теперь вы приближаетесь к третьей джхане. С устранением желания ум теряет интерес к нишей джхане. и переходит к высшей. Радость постепенно угасает. Вы для этого ничего не делаете, она угасает естественным образом сама по себе. Это происходит по двум причинам. Во-первых, ум теряет интерес ко второй джихане. Во-вторых, радость подвержена влиянию времени и становится непостоянной. Вы ясно ощущаете непостоянство факторов джаны. Это переживание происходит во время пребывания в джане, после выхода из неё и во время последующих размышлений о её факторах. Вам не придётся тратить слишком много времени, чтобы увидеть непостоянство факторов джаны, и это делает памятование, которое вы развили, На предварительном этапе, прежде чем достичь джаны, вам было необходимо применять волевые усилия, направленные на поддержание практики нравственности. Вы дисциплинировали себя с помощью четырёх усилий, которым научились в третьей главе. Вы научились приобретать хорошие привычки и отбрасывать плохие. Ум был подобен дикому животному. Он испытывал мирские наслаждения посредством чувственных удовольствий. Были сильны жадность, ненависть, заблуждения и остальные мрачения. Вам нужно было приложить массу усилий для того, чтобы преодолеть мрачения, развить благотворные состояния ума и поддерживать их. Эта стадия уже пройдена. Теперь вам уже гораздо легче сдерживать мрачения. во время медитации Сосредоточение и памятование объединились в первой джане и изо всех сил стремились себя проявить. Во второй джане они стали сильнее, но всё ещё не обладали достаточной силой для того, чтобы проявить себя полностью. В третьей джане они уже проявляются полностью. и объединяются. Вы можете достаточно четко видеть их в формуле третьей иншаны. С угасанием восторга он пребывает в беспристрастии, осознанности и распознавании. На своем опыте он переживает то блаженство, о котором благородные говорят: счастливо живет тот, кто осознан и невозмутим. Так он входит в третью джхану и пребывает в ней. Третья и четвертая джханы называются сосредоточение без радости. Здесь преобладает счастье сукха, которое заменило собой угаш и восторг пити. Когда вы совершенствуете вторую джхану ваш ум продолжает терять интерес к радости из-за её грубой природы он проявляет всё больше интереса к счастью сосредоточению памятованию ясному осознаванию и беспристрастию которые начинают себя проявлять когда ум полностью оставляет интерес к радости Он скользит в третью джхану без вашего желания или размышления. При наличии условий для достижения третьей джханы ум самостоятельно выбирает движение в ее направлении. Третья джхана обладает тридцатью одним фактором. Восторг исчезает сам собой. Он кажется грубым по сравнению с более утончённым счастьем третьей джханы. Восторг второй джханы подобен чувству, которое вы переживаете в момент, когда что-то получаете, счастье третьей джханы. Подобно тому удовольствию, которое возникает при использовании полученного в последствии, оно более плавное, более невозмутимое, чем восторг. Достигнув второй джханы, вы испытали очень сильную уверенность в собственном успехе. Проведя какое-то время в практике совершенствования второй джханы, ваш ум замечает, что восторг становится всё слабее. Противостоящие ей помехи, неугомонность и беспокойство время от времени всё ещё преследуют ум. При каждом следующем достижении второй джханы Ваш ум понемногу теряет интерес к восторгам, появляется и становится сильнее памятование, которое вы практиковали ещё на предварительной стадии перед достижением первой джханы. На предварительном этапе вы развили памятование и ясное сознавание. Они присутствовали в двух первых джханах. Насколько в этих джханах над умом Явно господствовали другие факторы, ясное осознавание и памятование тогда не были заметны. Безпристрастие и ясное осознавание также появляются в третьей джане. Теперь, когда другие факторы джаны ослабли, беспристрастие, памятование и ясное осознавание появляются для того, чтобы отшлифовать третью джану. Овладение джаной. Не следует спешить переходить к освоению следующей джаны, полностью не овладев предыдущей. Направьте своё внимание на то, чтобы полностью овладеть первой джаной, прежде чем попытаться достичь второй. После того, как вы неоднократно достигали первой дхьяны, ум начинает терять к ней интерес, так как в этой дхьяне на заднем плане всё ещё присутствует тень мышления. Это чем-то похоже на скуку, которая бывает у нас в обычном состоянии сознания. Предположим, вы изо всех сил старались получить то, что вам очень нравится. И вот вы добились своего. Впервые наслаждаясь своим приобретением, вы испытываете замечательные переживания. Ваше приобретение выглядит очень привлекательно. Ух ты, как здорово! Вы его просто обожаете. Но когда вы наслаждаетесь своим приобретением долгое время, ваш интерес к нему угасает. Удовольствие, которое вы получаете от этого объекта или отношений, постепенно начинает уменьшаться. В конечном счёте ум вообще перестаёт обращать внимание на данный объект. Он становится просто ещё одной вещью, которая у вас есть, частью фона вашей жизни. Ум обращается к чему-то другому. Вы когда-то точно так же восхищались тонкими мыслями о отречении, любящей доброте, И отсутствие жестокости, которые пропитывают первую джану, достигнув первой джаны несколько раз, вы теряете интерес к этим мыслям. Предположим, что вы 10 раз вошли в первую джану. С каждым разом интерес к этим мыслям понемногу ослабевал. На 11-й раз ум уже может полностью их отбросить. Не обращайте внимания на цифры, это всего лишь пример. У каждого свой темп в продвижении и в практике джхан. Это означает, что когда ум теряет интерес к первой джхане и готов полностью ее отбросить, вам не нужно прилагать никаких волевых усилий, чтобы перейти ко второй. Это просто случается. Это происходит в одной и той же последовательности для каждого. Если вы правильно провели подготовительный этап, дальше всё будет происходить естественным путём. Такова природа дхаммы. Тогда ваш ум естественным образом перейдёт во вторую джану. Во второй джане вы обладаете сильной уверенностью, так как видели результат пребывания в первой После многократного вхождения во вторую джхану, а вы обнаружите, что она больше не приносит вам тех восторга и счастья, появляющихся в результате сосредоточения, которые вы испытывали поначалу. После нескольких достижений второй джханы происходит то же самое, что происходило в первой: восторг выдыхается. Можете ли вы действительно отвернуться от состояния восторга? Да. Восторг джаны это хоть уже и не то возбуждение, которое хорошо знакомо нам в состоянии обычного сознания, но всё-таки ещё обладает некой взвинченностью по сравнению с другими, более утончёнными состояниями ума. Беспокойство может преследовать вас до тех пор, пока в уме присутствует ощущение восторга. В итоге ум теряет интерес к восторгу, который преобладает во второй джане. После этого он скользит в третью джану, где преобладает более утончённое состояние счастья. ступпени овладения мастерством. Как достигается мастерство, о котором мы говорим? Неужели оно приходит сразу? Нет. Как и у многих других вещей, в этом процессе есть свои шаги. Шаг первый реклама. Реклама означает обращение внимания на что-либо. Реклама в данном случае это способность осознанно и последовательно привлекать своё внимание к факторам джханы после выхода из джханы. Этот период сразу после сеанса медитации очень плодотворен. Не теряйте такую ценную возможность. Вам следует размышлять о своей джане, особенно если она стала устойчивой, и вы можете достигать её где угодно, когда угодно и на какое угодно время, тогда вы можете чётко её видеть. Помните, что помехи, пока ещё не искоренены, они просто сдерживаются. Когда какая-то издерживаемых помех становится сильной и вы теряете джхану, тогда вам следует выяснить, какая именно помеха нарушила вашу джхану. Повторите шаги, которые вы выполнили, чтобы преодолеть эту помеху. После того, как она снова будет ослаблена, вы опять достигнете джханы. Шаг второй: достижение. Достижение — это ваша способность быстро входить в джхану. Она улучшается с практикой. Поскольку вы уже достигали джханы, то даже если вы ее на какое-то время утратите, вы сможете быстро достичь ее снова. Сделайте это настолько быстро, насколько возможно в течение и этой медитационной сессии или в следующей, или как только вы сможете создать. благоприятные условия. Не позволяйте своему уму терять нужные навыки, кувы железо пока горячо. Шаг третий. Принятие решения. Это способность принять решение и оставаться в джхане ровно в течение заранее определенного промежутка времени. Вы принимаете решение провести определенное количество времени. В джхане эта способность еще слабо развита в нижних джханах и становится сильнее в высших. Вы не сможете решить оставаться слишком долго в какой-либо из джхан ниже четвертой. Помехи в них пока еще слабо сдерживаются и они все еще преследуют ум. Это приводит к утрате джханы. Тогда вам следует принять решение вновь достичь джаны и оставаться в ней в течение определённого промежутка времени. Ваши способности ещё не совершенны, вы снова её потеряете. Тогда вам нужно принять решение посмотреть, что же пошло не так. Вы находите причину. Ей всегда является одно из омрачений, которое проникло в ваш ум. Как только вы обнаружите ту самую помеху, которая вызывает проблему, примите решение больше не допускать её возникновения. Примите решение преодолеть данное омрачение и развивать определённое благое состояние, которое будет поддерживать джану. Будьте полны решимости снова поддерживать это благое состояние. Это и есть функция памятования в джане. Вы применяете памятование вне джаны, чтобы узнать, в чём заключается проблема. Вы применяете его внутри джаны, чтобы поддерживать состояние, которое её сохраняет. И так. С помощью памятования Вы можете преодолеть эти омрачения. И с помощью памятования вы можете вновь обрести и сохранить джану. Шаг четвёртый. Появление. Выход. Появление означает, что вы без труда выходите из джаны ровно в то время, которое сами заранее определили. Вы не остаётесь в джагане до тех пор, пока её не потеряете. Здесь вы достигаете джаганы по своей воле и выходите из неё также по своей воле. Это и есть часть мастерства. Шаг пятый обзор. Обзор означает способность рассматривать джагану и её факторы. с ретроспективным знанием сразу же после обращения к ним. Вы уже заметили этот фактор. Теперь вы сознательно его пересматриваете. То, что вам нужно рассмотреть это ваш прогресс на пути, то, как вам помог данный опыт пребывания в джане. Вы анализируете то, как вы смогли достичь джаны и какова её польза. Вы размышляете о том, как это помогло вам преодолеть свои омрачения, и с какими из них вам ещё предстоит справиться. Пребывание в Чхане. Почему после достижения Чханы нам необходимо всё это делать? Чхану можно сравнить с жонглированием. Вы удерживаете какие-то предметы в воздухе или балансируете ими, не давая им упасть. Затем вы храняете, а потом начинаете все сначала. И это требует большой практики. И вам нужно выяснить, почему вы их храняете. Пребывание в джхане подобно жонглированию пяти ушарами одновременно. Пять шаров — это пять факторов джханы. Вы старайтесь удерживать их на весу, не позволяя ни одному из них упасть. Если какой-то из них упадёт, то упадут и другие. Вам нужно раз за разом их поднимать и снова начинать жонглировать. Почему шар упал? Вас что-то отвлекло? Возможно, это была усталость или присутствующие рядом люди, проезжающие машины, звуки или даже восторг Джана. В то время, когда вы находитесь в джане, в уме появится та или иная помеха. Может быть, ваше тело так сильно болит, что внимание отвлекается на эту боль. Может быть, вы услышали громкий звук. Возможно, вы голодны, тогда вы теряете свою джану. Вам следует начать всё сначала. К счастью, вам не придётся начинать с нуля. потому что вы уже научились сдерживать помехи. Просто пройдите эти пять ступеней мастерства и снова войдите в чану. А вы когда-нибудь видели тюленя, который удерживает у себя на кончике носа большой мяч? Какое-то время он балансирует им на носу, затем мяч падает на землю, Тогда адресировщик поднимает этот мяч и приглашает тюленя продолжать представление. Так же и вы. В течение какого-то времени удерживаете своё сосредоточение. Как только что-то тревожит ваш ум, оно теряется. И тогда вы снова его поднимаете. Не волнуйтесь. Вы учитесь так же, как и этот тюлень. А вы когда-нибудь видели шар, который часами или даже днями парит, словно в невесомости, удерживаемый струёй, идущей снизу воздуха? Это тоже жонглирование. Как только вам удаётся сдержать помехи, приведя в равновесие все факторы дыхания, ваше сосредоточение остаётся с вами на долгое время. Вы учитесь такому жонглированию, которое называется чарный В двенадцатое четвертое джхана. Продолжив совершенствовать свое паметование, вы сможете достичь высший материальный джханы четвертый. А в этой джхане паметование и беспристрастие очищаются и выходят на новый уровень. Памятование выступает в качестве пастыря для беспристрастия и поддерживает его в совершенном равновесии. Ум чистый, незапятнанный и свободный от развлечений. Он мягкий и податливый, устойчивый и невозмутимый. Все неустойчивые умы, расстроенные мыслями о безличности, и страдания. Во время исследования страдания эти умы подвержены неприятным эмоциям. Это исправляется хорошо развитым беспристрастием. Неустойчивые умы хотят испытывать только счастье, хотя счастье никогда не приходит без страдания. Это похоже на акцию купи одно, получи второе в подарок. Вы получаете это второе, хотите вы этого или нет. Но когда вы находитесь в четвёртой дххане, погружённые в чрезвычайно мощные и чистые, беспристрастие и памятование, ваш ум не будет эмоционально реагировать на слова страдания. безличность и непостоянство, или на непосредственное, прямое видение реальности. В четвертой джхани невербальное, неконцептуальное постижение начинает происходить на постоянной основе. широкое основание, состоящее из восьми аспектов благородного восьмеричного пути, постепенно сужается до последнего аспекта правильного сосредоточения. Факторы пробуждения объединяются вместе, обладая таким мощным сосредоточением, Четвёртое джана проникает в пять совокупности и видит их непостоянство, страдательность и безличность практически на субатомном уровне. Это не логически выведенное или теоретическое знание, это не концептуальное, не вербальное и эмпирическое видение внутренней природы совокупности. точно так же когда вы направляете такой чрезвычайно мощный и ясный ум на четыре благородные истины ваше понимание становится совершенно ясным четыре благородные истины которые вы понимаете на этом уровне не являются грубыми по своей природе это самый тонкий уровень четырёх благородных истин. Джнана постепенно собирает силу, мощь и прочность сосредоточения для того, чтобы расколоть давно сформировавшуюся скорлупу неведения и получить полное видение, освобождение. В этом состоянии полностью прекращается любая вербализация очищенный сосредоточенный ум с чистым паметовнием и без пристрастием ясно постигает вещи без произнесения слов или колеблющихся мыслей это не стадия мышления или вербализации вы уже давно ее прошли еще на фазе рационального мышления там вы практиковали факторы исследования пробуждения пользуясь словами, то есть тем способом, который имел место до того, как ваш ум стал сосредоточенным. В четвёртой дххане у вас нет умозрительных размышлений о страдании, причине страдания, окончании страдания или о чём-либо ещё. Вы просто непосредственно всё это знаете. На этом уровне ум видит вещи оком мудрости. Слова, мысли, исследование или даже обдумывание отсутствуют. Они будут просто мешать. Они слишком медлительные, а всё движется так стремительно. В каждое мгновение все клетки тела претерпевают изменения. Когда тело меняется с такой непостижимой быстротой, ни один ум, если он не обладает мощным сосредоточением, не будет поспевать за этими изменениями. Чтобы заметить это мелькающее, непрестанное изменение, вам потребуется устойчивость, податливость, мягкость и чистота. Такая острота присутствует только в сосредоточенном уме. Вам необходимо использовать эту остроту. Вы должны сосредоточить своё осознанное внимание на материальности, ощущениях, восприятии, мыслях и сознании настолько глубоко, чтобы они исчезли как отдельные единицы. Существует единое поле диапазон материальности, ощущения восприятия процессов волевого конструирования и сознания. Вся эта деятельность происходит в пределах данного диапазона совокупности. Все ваши представления о я Майо или я есть исчезают. Нет никакого я совершающего всё это. Слияние. В четвёртый джхане. Сосредоточенный ум проникает сквозь завесу приятных переживаний, удовольствий, постоянства и самости более явственно, чем когда-либо прежде. Он более чётко видит страдательность непостоянства и не-я, страстное желание, тщеславие и ложные взгляды. Спокойствие и прозрение пожимают друг другу руки. Это состояние называется слиянием. А в Бразилии есть потрясающая природная достопримечательность. Реки Солимоинс и Рио-Негру являются притоками Амазонки. Эти гигантские реки сливаются вместе недалеко от бразильского города Манаус, образуя реку Амазонку. Воды Солимоинс и Рио-Негру отличаются по цвету и встретившись они ещё почти 6 км текут бок о бок прежде чем смешиваются я несколько раз приезжал в бразилию давать учения и во время одной из таких поездок и видел эту картину своими глазами таким же образом памятование и сосредоточение работают в четвёртой джхане Они сливаются вместе, образуя одну могучую реку. Вы не оставляете эту чану и не даёте ей затухать. Вы не преодолеваете её, как делали это в предыдущих джанах. Вы ей пользуетесь. Вы очень много работали, чтобы её достичь. Её нельзя отпускать, как это было с другими джанами. Когда вы переходили к чему-то высшему, вы используете ее для развития прозрения. Омрачения, которые вы устраняете на этом уровне, глубоко укоренились в вашем уме. Только такой вид невербального, не концептуального паметования с ясным осознанием и без пристрастием. может достичь самого корня этих глубоко интегрированных пороков. Примечание. Здесь речь идёт о тончайших омрачениях на пали они называются асава. Существуют и другие варианты перевода этого термина: влечение, выделение, ферменты, брожение, протёчки. Вы просто направляете внимание на свои собственные глубинные склонности. Джна открывает дверь. Работая вместе памятование и сосредоточение ослабляют оковы, и позже в надмирских джнах вы можете полностью их разрушить. Достижение четвёртой джханы называется очищение ума. Из этого очищения возникает мудрость. С отказом от удовольствия и боли, из предыдущим исчезновением радости и горя, он входит и пребывает в четвёртой джхане, где нет ни боли, ни удовольствия, а есть чистота памятования и без пристрастия. Достигнув четвёртой джханы, вы не почувствуете никакой необходимости из неё выходить. Будет преобладать беспристрастие, и вы будете испытывать сильные, неприятные, не-приятные ощущения. Вы будете находиться там столь долго, сколько вы сами запланируете. Мир не сможет вас потревожить. Будут оставлены боль и удовольствие. Это нейтральные чувства будет сохраняться на протяжении всех джхан, а выше четвертый. А в дополнении к тем качествам, которые мы уже упоминали, четвертый джхан и присутствует множество факторов ума, хотя шесть из них встречаются и в более ранних джханах. Как только вы достигнете четвёртой джханы и овладеете ею, вы сможете снова в любое время без каких-либо проблем её достигать. Выход из джханы для практики випассаны. А многие люди учат Что для того, чтобы практиковать випассану, необходимо выйти из джаны. Так ли это на самом деле? Правильный вопрос звучит так: может ли ваше сосредоточение джаны видеть вещи такими, какими они являются на самом деле? Если ответ нет, то ваше сосредоточение является таким видом поглощения, о котором мы говорили ранее. Оно вполне может быть неправильной джханой. Если ответ да, то ваше сосредоточение это не поглощение, и это правильная джхана. Согласно учению Будды, когда ум сосредоточен, вы можете видеть вещи такими, какими они являются на самом деле. Если ваше сосредоточение это поглощение без паметования, Тогда вы должны из него выйти, потому что вы находитесь в неправильной джане. Однако, находясь в правильной джане, вы сможете видеть вещи в свете трёх характеристик всего переживаемого. Все они демонстрируют аниччо, дукхо и анатту, то есть то, что вы ищете и причину, по которой вы всё это делаете. Так зачем же для того, чтобы увидеть вещи такими, какими они являются на самом деле? Вам нужно выходить из джаны. Во многих сутрах встречается описание того, как Будда использовал сосредоточение четвёртой джаны. Исходя из этих текстов, у нас нет основания полагать, что он выходил из джаны для того, чтобы развить три вида знания, при помощи которых он увидел прошлые жизни. увидел то, как умирают и возрождаются существа, и узнал, что его собственные обречения уже уничтожены. Если, находясь в сосредоточенном доступе, вы можете видеть вещи такими, какими они являются на самом деле, то для того, чтобы практиковать его пасану, у вас нет никакой причины из нее выходить. Вы уже достигли цели своей практики. Но если вы можете видеть вещи такими, какими они являются на самом деле, находясь в сосредоточении доступа, то вы ещё лучше должны их увидеть, когда находитесь в полностью правильной джане, которая чётче и сильнее, чем сосредоточение доступа. Нужно ли вам выходить из джаны и размышлять о её факторах для того, чтобы понять непостоянство, страдательность и безличность самих факторов джаны? В суттах практически невозможно найти подтверждение позиции, что для того, чтобы практиковать випассану, необходимо выходить из джаны. Если для практики випассаны вы выйдете из джаны, то вы потеряете её качество, так как ваши помехи вернутся. Состояние джханы это совершенное состояние ума, которое позволяет сосредоточиться на четырёх благородных истинах: непостоянстве, страдательности и безличности и достичь освобождения посредством устранения оков. Беспристрастие, основанное на многообразии. Беспристрастие это отличительная черта четвёртой джханы. Беспристрастие является состоянием ума, в котором он уравновешен с наивысшей степенью самоотверженности. Медитирующего в таком состоянии ума называют тем, кто счастливо живёт здесь и сейчас. Счастье здесь является синонимом покоя и блаженства. Ума, который постоянно цепляется за вещи, свойственно постоянно отвлекаться, уноситься прочь. У него не получается оставаться устойчивым и не вовлечённым. Он не может просто увидеть то, что есть. Беспристрастие избавляет вас от отвлечения. Она выступает доминирующим фактором в четвёртой джхане. Благодаря чему джхана может произвести глубокую мудрость. Беспристрастие, иногда присутствующее в нормальном сознании, зависит от многообразия, разделяя сознательное внимание на вещи. которые выглядят как устойчивые. В медитации випассаны вы остаётесь в сфере многообразия, вы по-прежнему остаётесь на связи со своими чувствами. Когда вы хорошо практикуете, какая бы вещь ни возникла в вашем уме, вы её замечаете и возвращаетесь в состояние беспристрастия. Ваше беспристрастие очень быстрое, но не мгновенное. Чувственные переживания возникают и исчезают в мгновение ока. Ум не цепляется за них. Однако у каждого чувственного переживания существует измеримый момент его возникновения. Когда мы погружаемся в приятное или неприятное ощущение чувственного объекта, Мы не замечаем его непостоянства. Функция беспристрастия состоит в том, чтобы разрушить эту реакцию привязанности и показать непостоянство всего, что мы переживаем в сансаре. Беспристрастие, основанное на многообразии, можно объяснить применительно к шести чувствам, включая сознание и их объектом. Глаз и форма. Когда глаза видят форму, вы сначала начинаете за неё цепляться. Затем вы быстро возвращаетесь в состояние беспристрастия. Если форма была приятной, вы забываете о приятности и воспринимаете её просто как визуальное явление. Вы пользуетесь своим беспристрастием, Для того, чтобы увидеть непостоянство увиденного, ухо и звук. Когда ваше ухо слышит звук, вы очень-очень быстро возвращаетесь к беспристрастию. Если это был неприятный звук, вы просто отбрасываете неприязнь. Это просто звук, пользуясь беспристрастием. Вы видите непостоянство того, что услышали. Нос и запах. Когда ваш нос чувствует запах, вы быстро устанавливаете без пристрастия. Вы воспринимаете запах просто как запах, который не является ни приятным, ни неприятным. Вы пользуетесь беспристрастием для того, чтобы увидеть его непостоянство. Язык и вкус. Когда ваш язык ощущает вкус, вы относитесь к нему просто как к вкусу. Вы отбрасываете его приятность, отвратительность или нейтральность. Вы видите его непостоянство. Тело я ощущаемый объект. Когда вы касаетесь каких-то объектов, Вы просто отмечаете это как прикосновение. Вы быстро устанавливаете состояние непредвзятости. Вы видите непостоянство. Ум и объекты ума. Когда ваш ум распознаёт свои объекты, вы позволяете им быть просто чем-то, что удерживает ваш ум, не хорошими и не плохими. Это просто объекты вашего ума, непостоянные по своей природе, и вы позволяете им быть таковыми. Когда вы обладаете беспристрастием, основанным на разнообразии, то замечаете каждый чувственный объект, возникающий в мире вашего восприятия, и отстраняетесь от него, делая это постоянно и качественно. Вы хорошо справляетесь с тем, что называют охраной своих чувств. Конечно, всё начинается с памятования. Все 7 факторов пробуждения начинаются с памятования. Вам необходимо иметь достаточно острое памятование для того, чтобы вы быстро заметили, что вовлекаетесь в эти восприятия. Только тогда вы сможете обрести беспристрастие. необходимые для того, чтобы отбросить следующее за вовлечением почти мгновенную реакцию. Беспристрастие, основанное на единстве. В четвёртой джане развивается другой вид беспристрастия, где сосредоточение объединяет сознание. в четвёртой джхане и во всех последующих чувственные впечатления вообще не возникают. Ваше беспристрастие не основано ни на одном из шести чувств. Оно возникает исключительно на основе сосредоточения или однонаправленности ума на ряду с памятованием. Здесь нет места для чувственного опыта. И поэтому беспристрастие ровное и непрерывное. Его достижение не требует времени, потому что оно не прекращающееся. Когда присутствует паметование, осознание непостоянства происходит плавно и устойчиво. Совершенство беспристрастия позволяет объединить все остальные факторы. Именно здесь. Объединяются все факторы пробуждения, над которыми вы работали. Все полезные, благие вещи, которые вы совершали мало по мало здесь и там в своей повседневной жизни закрепляются и дают результаты в четвертой джхане. Когда достигается четвертая джхана, ее беспристрастие основывается на этом единстве ума. Уже во второй джхане ум хорошо объединён. В четвёртой джхане он становится полностью единым благодаря тому, что ваши чувства не реагируют на сенсорные стимулы. Наблюдение непостоянства в обычном сознании может вызывать неприятные переживания. Всё постоянно ускользает. У вас присутствует привязанность ко всему этому. И вы хотите, чтобы всё это длилось вечно. Всё, что вы любите, теряется или будет потеряно. Всё это заставляет вас испытывать сильные эмоциональные переживания. Это вполне естественно. Однако в четвёртой джане нет никаких эмоциональных реакций. памятование и беспристрастие здесь сильны и ясны. Они становятся равноправными партнёрами. Вы видите непостоянство, страдание и безличность ровно без реагирования. Здесь всё такое, каким и является. Свет и видение. В самом начале этой книги мы говорили что ум сияет. Джана это такое место, где вы это чётко видите. Ум наполнен прекрасным светом. Вы видите всё очень ясно. Когда вы достигаете четвёртой джаны, это сияние становится заметным. А в этом сияющем уме Будда говорил следующее: Он стал податливым, мягким, очищенным, ярким, незапятнанным и избавленным от омрачений. Он устойчив и достиг непоколебимости. В этой формуле сияние чётко не обозначено, но оно здесь подразумевается под чистотой и яркостью. низапятнанностью и состоянием свободным от омрачений. Это сияние очень мощное. Буддизм использовал его для развития сверхъестественных сил. Способность видеть предыдущие жизни, видеть умирающих и возрождающихся существ это мирские сверхъестественные силы. Более важным является такой вид знаний, который помогает увидеть четыре благородные истины и уничтожить омрачение. В джане также есть переживание, похожее на видимый свет, но не являющееся продуктом обычных материальных чувств. Пока медитирующий находится в правильной джане, присутствует и свет, и видение. В этом состоянии ум настолько ясный, что видит истину такой, какой она является на самом деле. Усилия, памятование и сосредоточение работают вместе, как единая команда, чтобы открыть око мудрости, позволяющее понять все вещи такими, какими они являются на самом деле. Сияющий ум светится очень ярко. создавая ярчайшее видение. Мы люди уделяем большое внимание зрению. Памятование и ясное осознавание часто называются видением. После достижения пробуждения Будда встретил людей, которые говорили, что у них очень мало пыли в глазах. достигший состояние плода вступления в поток, устранивший веру в я, известен как тот, кто вошёл в видение. Видению истины в текстах уделено особое внимание. Достигнув пробуждения, Будда сказал: "Во мне возникло око. Только обладая ясным оком мудрости, вы сможете увидеть истину". Око мудрости времени устраняет запутанность или пыль. Неведение, проявляющееся в виде оков, долгое время вводило наш ум в заблуждение. Когда с ума будут сняты оковы, ваше око мудрости сможет увидеть истину непостоянства во всех обусловленных вещах. Объясняй своё собственное достижение Нджханы. Буддха сказал, что он обрёл свет и видение, которые вскоре исчезли. Поразмыслив над причиной этого исчезновения, он обнаружил, что в его сознании возникло одно из несовершенств, в результате чего он и утратил сосредоточение. Когда присутствовало сосредоточение, был и свет и видение. Когда оно пропадало, он терял и то, и другое. Тогда Будда возобновил практику с памятованием, пока снова не обрёл сосредоточение, свет и видение. Даже мельчайшая пылинка может исказить чёткость большого мощного телескопа. И тогда он не сможет донести до человеческих глаз образы с той чёткостью, на которую способен. Ваше сердце, мозг и нервная система не работают на полную мощность, если в них есть хоть капля нечистоты. Для ума, который занимается духовными вопросами, гораздо важнее оставаться полностью свободным, иначе он не сможет даже на какое-то время вспомнить прошлые жизни или увидеть, как в соответствии со своей кармой умирают и перерождаются существа, как это делал Будда. Но прежде всего, это самое главное. Такой ум не сможет уничтожить все омрачения. И это не интеллектуальная спекуляция. Это видение с ясным, чистым, хорошо сосредоточенным умом. только в состоянии четвёртой джаны, беспристрастие, памятование и однонаправленное сосредоточение достаточно сильны для того, чтобы совершать такие необычные деяния. Как только вы выходите из четвёртой или любой другой джаны, мощь и сила ума начинают уменьшаться. Чем дольше вы находитесь вне джаны, тем меньше становится Её силы и мощь, пока наконец помехи не вернут себе свою прежнюю силу. Тогда ваш ум становится почти таким же, каким он был до достижения джаны. У вас есть остатки джаны, но нет той полноты силы и мощи. Это очень похоже на подъём на вершину горы. Когда вы стоите на вершине, У вас есть грандиозное, широкое видение окружающей местности. Оттуда мир выглядит огромным. Находясь на вершине, вы можете видеть всё окружающее пространство, насколько хватает вашего зрения и позволяет погода. Но спустившись вниз всего на один шаг, вы уже теряете этот вид. Он будет другим. Чем ниже вы спускаетесь, тем более ограниченным будет ваш обзор. Точно так же, пока вы находитесь в четвёртой джане, ясность, чистота, устойчивость, незапятнанность, спокойствие и беспристрастие ума остаются неизменными. Когда же вы выходите из джаны, они слабеют и в конечном счёте теряются. Беззнаковость, нелипкость и пустота. Несмотря на ваше мастерство во владении джаной, вы её теряете. Это происходит потому, что ваши достижения джаны не постоянны. Всё, даже ваша джана, к которой вы так упорно стремились, не постоянно. Вы осознаете, что все подчинено этому вездесущему непостоянству. То, что потеряно, потеряно навсегда. Оно исчезло полностью, не оставив никаких следов. Вы переживаете беззнаковость. А вы можете видеть это непостоянство, находясь в джхане и концептуально в своем последующем ее рассмотрении. Сосредоточенный ум может проникать в непостоянство на трёх уровнях: восходящем, пиковом и уходящем. Эти три малозаметных момента присутствуют в каждом мгновении непостоянства в теле, ощущениях, распознавании, в процессах волевого конструирования и сознании. И возникают в вашем сосредоточенном уме подобно горчишным зёрнам, падающим на горячую сковороду. Ваш опыт разбивается на мелкие кусочки со щелкующим звуком. Это похоже на падение капли воды на раскалённую сковороду. Упав, она тут же рассыпается на мелкие частицы и быстро испаряется, не оставляя после себя никаких следов. И несмотря на то, что вы знали, что всё непостоянно, это первый раз, когда вы испытываете такое мощное переживание непостоянства на самом тонком уровне. Повторяющиеся потери ваших приобретений очень расстраивают. Это называется страдательностью или дукхой. Желание это тот клей, который скрепляет мысли. Идей, ощущений и распознавания с умом. С помощью ока мудрости вы видите, что этот клей, пораженный всепроникающим непостоянством, высыхает, ослабевает, его хватка слабеет. В этот момент ничто не прилипает к уму, и это называется нелипкость. Вы осознаёте, что нет никакого способа сохранить своё достижение джаны. Выходя из джаны, вы всегда будете его терять. Это чувство потери усиливает ваше разочарование. Что это за я, которая постоянно приобретает, а затем утрачивает целый мир опыта? На самом деле его там нет. Есть только переживание. подъём и падение, приход и уход. Это и есть ваше прозрение в реальность без личности или анатты. Вы видите пустоту или вакуум в том, что было утрачено. Это и называется пустотностью. Однако эти прозрения не очень глубокие. Эти переживания беззнаковости, нелепкости пустотности поверхностны. Но они очень полезны. Использование четвёртой джаны. Вы останавливаетесь на четвёртой джане вместо того, чтобы перейти в какое-то более высокое состояние. Вы используете четвёртую джану. Нет никакого перехода от четвёртой джаны к какому-либо промежуточному состоянию. качество четвертой джханы дает уму наилучшую возможность увидеть тончайший уровень изменений в пяти совокупности. Ум чист, ясен и утончен. Будда был постоянно сознан. Его ум всегда был чистым, невозмутимым, не поколебимым, ясным, сияющим и устойчивым. Но всё же он достигал четвёртой джаны, чтобы получать самое мощное и острое, однонаправленное сосредоточение. Только находясь в очень глубокой медитации, вы переживаете мельчайшие изменения, происходящие в вашем уме и теле. Слова, мысли и понятия прекращаются. Но ощущение непостоянства продолжается. Именно здесь вы осознаёте, что дхамма не подвержена влиянию времени. Это означает, что тот элемент дхаммы, которому учил нас Будда, всегда присутствует. Вы переживаете его только тогда, когда осознанны и глубоко сосредоточены в своей медитации. Это переживание невозможно выразить словами. В этом состоянии в вашем уме отчётливо присутствует закон дхам именно здесь. Вы видите страдание, но вы не страдаете от страдания. Вы можете видеть истину всех дхам, всех ощущений, всех сознаний, всех мыслей и всех восприятий. Истина, которую вы видите во всём этом, заключается в том, что все они протекают через осознание. Они просто текут сквозь него. Ничего не прилипает. Внимание ни за что не цепляется, оно просто течёт. Вам необходимо пройти основательное обучение. Для достижения такого сосредоточения потребуется все элементы, о которых мы говорили. нравственное поведение, сдержанность, памятование, ясное осознавание, удивитварионность, усилие, выбор уединённого места и практика меди Поскольку вы не привязаны к этим благим мыслям, несмотря на то, что они очень приятны, вы можете оставаться в этом состоянии осознанно, не выходя из него и не привязываясь к нему. Вы защищаете это состояние, не будучи к нему привязанны. Защищая то, что было завоёвано, ни за что не цепляясь. Ваше внимание, памятование и сосредоточение работают вместе для того, чтобы увидеть непостоянство, страдательность и безличность самих этих факторов джаны, которые являются не мыслями, но активными действиями или некой активностью в уме и теле. Ум может легко замечать их проявление. На самом деле, в джане Они были ясны и лучше заметны, чем в любое другое время. Даже после выхода из чханы не выпомните о факторах, которые в ней присутствовали. Но за тем всё, что вы испытали, исчезает. Размышления о непостоянстве, страдательности и безличности этих факторов наиболее эффективны в то время, когда вы пребываете с ними. а не до или после. Вы гораздо лучше переживаете непостоянство всего в то время, когда вы по-настоящему его испытываете. То, что вы делаете до или после такого опыта это интеллектуализация или философствование, использование логики и разума. Вероятно, наиболее значимым из учителей прошлого является досточтимый Будда Госа. Он создал великое руководство школы Тхеравада под названием Висудхи Магга или Путь к очищению. В нем он указал на то, что одним из значений Джханы является сжигание тех факторов, которые ей противостоят. Вы не можете их сжечь просто размышляя о них. Вы сжигаете какие-то вещи. только тогда, когда они присутствуют непосредственно, прямо здесь. У омрачения есть приливы и отливы. Они вливаются в ум и варятся в нём, становясь всё сильнее, затем они выплескиваются с ещё большей силой. Они могут проявляться в виде резких слов, дурных поступков и эмоционального возбуждения. В джане вы непосредственно сжигаете, устраняете эти приливы и отливы. Они находятся глубоко в вашем подсознании, но когда вы пребываете в джане, они небольшими порциями поднимаются на сознательный уровень. Состояние джаны очень спокойное, тихое и мирное. Ваше сосредоточение с очищенным паметованием и без пристрастием может достичь этих приливов и отливов и искринить их. Ему не мешает эмоциональная реакция. Если вы пытаетесь сделать это вне джханы, вы просто пробуете использовать свое логическое, рациональное мышление, чтобы устранить эти приливы и отливы. Это не будет иметь успеха. Вы можете сжечь или уничтожить их в глубоком сосредоточенном состоянии ума. Именно в это время ум полностью готов их искоренить. Чтобы омрачения сгорели, для начала не должны возникнуть в уме. Они должны сгорать по мере данного возникновения, ни до, ни после. Дхьяна может помочь вам выжечь из ума эти пагубные воздействия и другими способами. Иногда, слушая дхамму, ваш ум может погрузиться в глубокое сосредоточение. Вы можете увидеть смысл дхаммы, увидеть смысл жизни и удалить корни жадности, ненависти и заблуждения, сидя прямо на этом самом месте. Вот почему. Когда Будд довёл беседы о дхамме, многие люди, монахи, монахини, мужчины и женщины достигали определённых стадий пробуждения. Такие состояния ума становятся кристально ясными, когда ум свободен от помех и других психических раздражителей. Возможно, вы даже помните, что с вами уже происходило нечто подобное. Это случается со всеми. Слушая лекцию, вы теряете ее нить. Какое-то время ваш ум отсутствует. Он находится где-то в другом месте и глубоко занят чем-то другим. Через некоторое время он возвращается. В то время, когда ваш ум думал о чем-то другом, вы даже не слышали лектора. Точно такой же мыслительный процесс может происходить, когда вы слушаете беседы о дхамме. Пока учитель говорит дхамме, ваш ум погружается в глубокий смысл произносимых им слов. Тогда вы видите внутреннюю природу того, о чем идет речь. Дхамма становится совершенно ясным. Вы постигаеите совершенство учения Будды сквозь маленькое окно. видение и ясности и чистоты дхаммы. Когда возникает такое сознание, ваш ум переживает первозданную чистоту дхаммы, и ваши сомнения исчезают. В этот момент вы вступаете на путь вошедшего в поток.